Глава шестая. Гипердиагностика. Некоторые пациенты убивали на повал своей болтливостью. Михаил считал себя общительным человеком, однако тех, кто трендит безостановочно, не любил. Утомляли до головной боли. Но ничего не поделаешь. Врач должен относиться к индивидуальным чертам пациентов с пониманием. «Вообще-то я у Феофилактова наблюдаюсь, но он заболел, так что регистратуру направил к вам». Этого можно было и не говорить. О том, что Фиофилактов заболел, Михаил знал со вчерашнего дня. А у кого из коллег наблюдается пациент, видно по записям в амбулаторной карте. И диагноз там указан, и дата заболевания, и назначенное лечение. Так что совершенно незачем рассказывать врачу о том, что после обращения к врачу 4 числа у тебя были диагностированы сифилисы гонорея. Гонорею уже вылечили, добиваем оставшихся в организме трепонем. И вообще, с врачом на приеме нужно общаться, как со следователем на допросе. Поздоровайся и отвечай на вопросы. Врач лучше знает, какая информация ему нужна. Меня это. «Можно сказать, профессиональное заболевание», — тараторил пациент по фамилии Прищепа. И «Не в том смысле, что я занимаюсь проституцией, боже упаси, я занимаюсь бизнесом». «Проституция — это тоже бизнес», — подумал Михаил, но вслух не произнес. Не хотелось подливать масло в огонь красноречия своими комментариями. «Раньше стройматериалами торговал, а теперь всеродел и переквалифицировался». «Неплохой пассаж» от материалов к сыру. Михаил уважал людей, способных круто изменить привычный ход жизни. Себя тоже относил к таковым. Так-никак настоял на своем, стал венерологом. — И теперь слушаешь этого болтуна, — ехидно сказал внутренний голос. — У стоматолога на приеме пациенты хотя бы помалкивают. — Вы любите сыр, доктор? — Не особо, — ответил Михаил. «И это потому, что вы не пробовали хорошего сыра». Глаза пациента вдохновенно сверкнули. «Дело в том, что у нас исторически...» «Вы что-то говорили о профессиональном заболевании?» Перебил Михаил, не собиравшийся слушать лекцию по истории сыроделия. «Да-да», — кивнул пациент. «Оно может считаться профессиональным, поскольку я заразился, можно сказать, во время исполнения служебных обязанностей. Поехал в Оглиш за прессами, а на заводе началась волынка». «Обычное. Ой, вашего платежа я не вижу. Ой, а распоряжение на отгрузку никто, кроме директора, подписывать не может, а директор в командировке?» «И смотрит на меня так». Пациент показал руками огромный размер глаз, которыми на него смотрели. «Я человек с понятием». Пригласил ее в ресторан, а она отвечает, «У нас в Угличе рестораны паршивые. Давайте лучше у меня дома посидим. Я одна живу». Сначала посидели, потом полежали. На утро я пресса получил и поехал домой. А на четвертый день после возвращения зажгло закапало. Я мигом лечиться. Геннадий Алексеевич посоветовал кровь на вещи сифилис сдать. На всякий случай. Я сдал и узнал, что помимо гонореи, эта паразитка наградила меня еще и сифилисом. Буду, в Воглича, скажу ей пару ласковых слов. И ведь я же по натуре не кабель безмозглый. Но она производила такое впечатление, что я и не подумал о презервативах. Приличная дама, дома частота невероятная, еще сказала, что у нее 7 лет никого не было. Какая связь может быть между чистотой помещений и венерическими заболеваниями? Разве сифилис отбивает охоту к уборке? Или может мытье полов и вытирание пыли обостряет течение гонореи? Ну а характеристики приличные вообще говорить нечего. Отсутствие половых контактов в течение длительного срока? тоже не может служить гарантией внутренней чистоты, да и вообще. Как можно верить на слово малознакомым людям? Но и докторам врать тоже не нужно. Михаил очень не любил, когда пациенты начинали врать, и никому вранья не спускал. — На четвертый день, говорите, появились симптомы гонореи? — переспросил он. — Да! — кивнул пациент. — Утром. Спать лег здоровым, а встал больным. И кроме вот этой заводской дамы у вас никаких других половых контактов не было. Примерно за две недели до начала болезни. — Не, не было, — заверил пациент. — Я до этого около полутора месяцев вел монашеский образ жизни, потому что с предыдущей пассией расстался, а новую найти не успел. Михаил полистал карту. — Нет, диагноз сифилиса подтвержден, как полагается, после положительной реакции... Микропреципитация наличие трепонемы в организме подтверждено реакцией пассивной гемоглютинации. Реакция микропреципитации определяет наличие бледной трепонемы в организме опосредствованно по выявлению антител к материалу, высвобождаемому из поврежденных трипонемами клеток организма. Термин преципитация образован от латинского слова «praecipitatum» стремительно падать. Реакциями преципитации называются аналитические реакции, в ходе которых образуется осадок. Приставка микро указывает на малый размер осажденных частиц. Реакция пассивной гемоглютинации выявляет специфические антитела, которые организм вырабатывает в ответ на присутствие бледной трипонемы. Эта реакция считается более надежной в плане диагностики, чем реакция микропреципитации и служит для подтверждения диагноза сифилиса. Первый анализ сдавался на следующий день после первичного обращения к доктору Феофилактову и взятия мазка из уретра. Почему не сразу? Ведь 4 был понедельник, а Феофилактов по понедельникам работает в первую смену. В воздухе явно запахло паленым. В переносном, разумеется, смысле. Дело в том, что возбудители заболеваний ведут себя в организме хозяина по-разному. Гонококи, вызывающие гонорею, внедряются в слизистой оболочки половых путей или, скажем, прямой кишки, активно размножаются, и уже на третьи сутки после заражения могут появляться симптомы заболевания. Диагноз ставится после обнаружения возбудителя в выделениях. Бледные трепанемы размножаются гораздо медленнее гонококов и ведут себя в организме иначе, поэтому первый симптом сифилиса – твердый шанкар появляется чаще всего через 3 или 4 недели с момента заражения. По анализам крови сифилис можно обнаружить не ранее, чем через 10 дней после заражения. Исключения из этого правила бывают, но они проявляются на фоне резкого ослабления иммунитета. Например, при синдроме приобретенного иммунного дефицита. Анализ на ВИЧ у пациента при прищепы был отрицательным, да и вообще он производил впечатление человека с нормально функционирующей иммунной системой. Интересно, каким волшебным образом у него на пятый день после контакта Оказалась положительной реакция микропреципитации. Ложно положительная? Хорошо, пусть так. Но как тогда объяснить положительную реакцию пассивной гемоглютинации на восьмой день? Одно из трех. Или пациент умалчивает о каком-то контакте, или он заразился давно от своей пассии, неадекватно лечился, скорее всего, самостоятельно, и в результате нарушил нормальный ход развития болезни, мы, образно говоря, загнал ее внутрь. Или же коллега Феофилактов заряжает пациентам Динамо, диагностирует и лечит несуществующие заболевания с целью личного обогащения. Один тревожный звоночек, наводящий на такую мысль, уже прозвучал, но Михаилу не хотелось начинать свое мини-расследование с Феофилактова. Дело было не столько в корпоративной этике, сколько в нежелании думать плохо о коллеге. В целом Феофилактов производил хорошее впечатление. Вежливый, приветливый, недостающий коллег по пустякам. И работает быстро, без собирания хвостов в коридоре. Но ну, а то, что он кровь заставил на следующий день сдать, могло быть обусловлено естественными причинами. Может, прищепа перед тем, как идти к врачу, для самоуспокоения в водочке глотнул. А анализ нужно сдавать в трезвом виде, и желательно бы натощак. — А может, было все же что-то еще в эти полтора месяца, Федор Олегович? — спросил Михаил. — Что-то мимолетное, о чем сразу и не вспомнишь. — Я такие моменты хорошо помню, — ответил пациент потому что каждый из них — это маленький праздник, пусть даже и с последствиями. Не было ничего, вот совсем и ничуть. — А, ваша бывшая партнерша здорова? Насколько мне известно, проблем у нее и не было. Вы думаете, что это она могла меня заразить? Но ведь прошло полтора месяца с Гаком. — Гонореей она вас точно не заразила. Михаил пристально посмотрел на Федора Олеговича. — А вот с сифилисом могла, теоретически. «И это исключено!» В голосе собеседника звучала решительнейшая уверенность. «Дело в том, что Валя, моя бывшая, работает экушеркой в областном перинатальном центре. Их каждый квартал проверяет на предмет инфекции, причем не фиктивно для галочки, а по-настоящему, со всеми положенными анализами. Да и сама она, человек ответственный, не фурсетка какая-нибудь. Нет, доктор, на Валю не грешите. И от меня в угличе всем сразу заразили». «Хорошо еще, что ВИЧ не подхватил. Кстати, доктор, мне вот что любопытно. Почему ВИЧ считается инфекционной болезнью, а не венерической? Он же передается половым путем». «Потому что в свое время инфекционисты захапали эту перспективную в смысле финансирования диссертации болезнь себе и не отдают венерологам». Честно ответил Михаил. «Но мы не в обиде, нам своих дел хватает». «Кстати, Федор Олегович...» «А почему вы РМП сдавали не в день обращения, а на следующий?» «РМП – реакция микропреципитации «Так э, Геннадий Алексеевич посоветовал. Он сказал, что завтра будут работать опытные лаборанты, у которых не бывает ошибок». «Опытные лаборанты? У которых не бывает ошибок?» «А у других, значит, бывают?» «Михаил работал в областном диспансере уже седьмой месяц» и ни разу у него не было причин жаловаться на местную лабораторию. Все четко, все путем. Все, можно сказать, идеально. Если какой-то анализ и затеряется, то по вине регистратуры. В пупыхах положат не в ту ячейку. «А почему вы столько вопросов про сифилис задаете?» — встревожился пациент. «Что-то не так?» «Все так», — заверил Михаил. «Вы уверенно продвигаетесь к выздоровлению». Просто характер у меня такой дотошный. Если уж занялся человеком, то должен вникнуть во все детали». «Это очень хорошо», — одобрил пациент. «Меня подобное отношение радует, а то некоторые врачи так и норовят поскорее от тебя отделаться. Два слова скажут, запись в карте черкнут и чао-какао. Хотите, я вам благодарность напишу? Геннадию Алексеевичу я уже написал на имя главного врача и в областной департамент здравоохранения». «Умеют же люди!» — восхитился Михаил. «И деньги стрясет за лечение сифилиса, которого на самом деле не было, и благодарность». «Благодарность — это лишнее», — скромно ответил он. «Я всего лишь выполняю свой долг, не более того. Ничего особенного, за что пишут благодарности, я вам не сделал». «Ну как же!» — возразил Федор Олегович. «Я вот с вами поговорил, успокоился, уйду домой с легким сердцем. Разве это ничего особенного?» «Нет, вы как хотите, а я все-таки напишу, за четкое и внимательное отношение к пациентам». Несколько дней Михаил размышлял о том, что ему следует делать с полученной информацией. Ябедничать начальству однозначно не хотелось, а делать вид, будто ничего не случилось, было совестно. В конце концов Михаил решил поговорить с Феофилактовым. «Пусть он знает, что его фокусы не проходят незамеченными для коллег». Исправится он не исправится, на пятом десятке исправляться поздно, но хотя бы поостережется, и то хлеб. — Ну и что тут такого? — спросил Феофилактов, выслушав Михаила. — Да, я высосал диагноз из пальца для того, чтобы срубить лишнего бабла с этого хомячка. Все так делают, и вы со временем научитесь. — Вот уж не хотелось бы, — сказал Михаил. — У меня есть определенные принципы. — А у меня их нет. Феофилактов широко улыбнулся и развел руками. — Без принципов живется легче. А потом, кого я немного растряс? Бедную пенсионерку? Или, может, многодетную мать-одиночку? — Нет, буржуя, который торгует своими сырами по запредельным ценам. — Знаете, почем у него килограмм? — От полутора тысяч и выше. «Ну, вы решительно Ленин», — проворчал Михаил, уже пожалевший о том, что начал этот разговор. «Скорее, Че Гевара!» — улыбка Феофилактова стала еще шире. «Он, кстати говоря, тоже был врачом». «А если я пойду к главному врачу?» Михаил не столько угрожал, сколько размышлял вслух. Что тогда? «Марианна Витальевна не любит тех, кто создает проблемы». Спокойно ответил Феофилактов. Я ей никаких проблем не создаю, потому и работаю спокойно, и вам не советую. Иначе вы испытаете всю мощь начальственного гнева. Если не верите, то попробуйте и убедитесь, что плохо будет вам, а не мне. Я от всего отопрусь, и вы ничего доказать не сможете. Что у вас есть против меня? То, что РМП днем позже взяли? Ну, это же смешно. А если сейчас у прищеп анализы будут чистыми, так это следствие назначено у лечения. лечение. Так что подумайте хорошенько, прежде чем идти к Марианне Витальевне. Она вас пошлет куда подальше, а мне втихаря спасибо скажет. Потому что каждый диагноз — это деньги, а деньги лишними не бывают». Михаил подумал и не пошел. Спустя пять месяцев Феофилактова задержали с поличным при получении от пациента авансовой платы за лечение в размере 12 тысяч рублей. Он попытался провернуть свой привычный фокус с владельцем турбазы Клязьминские дали, но тот разыскал все эти информацию по теме, изучил ее, раскусил обман и заявил, куда следует. После излечения от реальной гонореи и вымышленного сифилиса Пациент должен был заплатить еще 13 тысяч. Однако вместо прибыли вышел крупный убыток. Суд приговорил Феофилактова к штрафу в 480 тысяч рублей с лишением права занимать должности в учреждениях здравоохранения в течение двух лет. Я вам клянусь, что ноги его в нашем учреждении не будет, сказала на собрании Марианна Витальевна. Ну разве что в качестве пациента? Феофилактов не собирался окончательно порывать с медициной. Он устроился гардеробщиком в областную клиническую больницу и продолжил подпольно лечить свою клиентуру, изрядно поредевшую после скандала. Когда Феофилактова спрашивали о том, что он собирается делать через два года, он многозначительно усмехался и отвечал, что за это время многое может измениться. «Не дождется» заявила Марианна Витальевна, когда ей передали эти слова. «Я никуда уходить не собираюсь. Пусть не надеется. У меня крепкие тылы». Тылы ее и впрямь были крепкими. Родная сестра заведовала отделом контрольной ревизионной работы в областном департаменте здравоохранения.